посмотреть ему в глаза и узнать, почему он торчал на крыше тогда и почему делает это теперь, в чем его вина и страх. Толстый явно ждет от меня сказку о синем море и белом песке. Нитки свисают с его оттопыренных губ тут и там, как сомьи усы, и он чистит себя, как умеет, не переставая внимательно слушать. Он глядит на меня и на того, кто сидит рядом со мной, так же, как я, на корточках». Нас трое, сидящих в кругу над изжеванным одеялом. И этот третий тоже внимательно слушает, потому что на самом деле мои слова предназначены ему. И слова, и вопросы. Он это знает. «Что ты сделал, Македонский?» спрашиваю я. «Кажется, я убил его», отвечает тихий, почти безразличный голос. «Почему?» «Я боялся». «Мой страх мог сделать это помимо моей воли. Ты знаешь, я не хотел бы причинить тебе боль. Он был страшным человеком. Я рад, что сказал тебе, Сфинкс, рад, что ты спросил. Делай теперь со мной что хочешь. Если велишь уйти, я уйду». Толстый разрывает сигаретную пачку и радостно ухает при виде высыпавшихся сигарет. Хватает сразу две, запихивает в рот и тут же с отвращением выплевывает. Я встаю и выхожу из спальни, не очень понимая, куда иду и зачем. Знаю только, что мне нужно двигаться. Все равно, в каком направлении. Эй, да ты не как в моей одежде, Сфинкс. Встречная фигура, которую надо обойти. Черный, с огромным динамиком в объятиях. Да, это твоя одежда. У нас с лордом сегодня был день воспоминаний. Делаю шаг в сторону, но он опять заступает мне дорогу. «Что случилось, сфинкс? На тебе лица нет». Стою, ожидая, когда ему надоест торчать передо мной. Гляжу на его подбородок, уткнувшийся в динамик. Потом динамик исчезает, поставленный на пол, и подбородок исчезает вместе с ним. Черный стоит, согнувшись, как будто повредил себе позвоночник. «Так», — говорит он, — «Страшновато смотреть на тебя, но я так и быть переживу. Могу я чем-то помочь?» «Можешь. Запихни меня в какую-нибудь щель и зацементируй её». «Понял. Черный выпрямляется. Пошли. Я тебе это организую. И щели, цементы, цемент, и надгробную надпись. Только потерпи до первого». Динамику он оставляет посреди коридора, как памятный обелиск в честь нашей встречи. «Я послушно иду за ним». Мы выходим на лестницу, спускаемся и опять идем. В актовом зале, как всегда, кто-то вдохновенно терзает рояль, и волны этого вдохновения захлёстывают весь первый этаж. Черный заводит меня в полупустую комнату. Это склад, где громоздятся картонные коробки. Одна приоткрытая, и щель выглядывает запечатанный в пенопласт унитаз. Мы в комнате унитазов. Черный копается за одной из коробок, бормоча что-то невразумительное, выуживает оттуда бутылку, потом еще одну. По-моему, говорит он, тебе нужно выпить. Удержишь сам? Бокалы у меня здесь не предусмотрены. Попытаюсь, говорю я, а что внутри? Спирт, разведенный яблочным соком. Я смеюсь. Черный опрокидывает на бок пустую коробку и расставляет на ней бутылки познакомишься с песями пристрастиями это их любимый напиток когда привыкнешь очень даже ничего все зависит от того в каких пропорциях развести да мне плевать говорю я будь там хоть чистый спирт я вижу что тебе плевать черный садится на пол и отвинчивает крышку одной из бутылок что все-таки случилось может расскажешь качаю головой он передает мне бутылку «Как хочешь. Я не настаиваю, сам понимаешь». «Собачиная смесь не похожа ни на один из известных мне напитков. Гадость жуткая, хотя после третьего или четвёртого глотка это уже не так заметно». «Не налегай», — предупреждает черный, «а то вырубишься». «Странные эти псы», — говорю я, «и пристрастия у них странные». «У нас», — поправляет черный, «не забывай, я теперь тоже пес. «Да, — говорю я, — мохнатый, большой. Ты когда-нибудь замечал, какого цвета глаза у македонского? Они у него, как осенние листья, крапчатые». Не приглядывался. «Зря. Там много всего. Знаешь, в чем состоит мой главный секрет, черный? У каждого в доме есть свой секрет. У меня тоже. Мой секрет в том, что я могу слинять отсюда в любой момент, как только пожелаю». «Чёрный опускает бутылку, поперхнувшись её содержимым». <куда, «Куда это, интересно?» «Сюда же. Но не совсем сюда. сюда, которая не совсем здесь». «Это секрет, учти». «Ясно», — говорит черный, «В бутылку со спиртом и яблочным соком. По-моему, тебе уже хватит». Я размазываюсь по стене и укладываю ноги на ящик зажим в грабли заклинило так что держать мне теперь бутыль из подпись их радостей до конца моих дней загибай за меня пальц черный я буду перечислять тебе параллельные миры годящиеся для бегства валяй говорит черный не стесняйся дверь отворяется и на пороге возникает лорд изящно покачивающийся меж костылей